Аккуратный и свежий, уже сидел перед компьютером и стучал по клавишам. Рядом с ним стояла большая кружка с кофе, а сбоку на столе гудели сканер и принтер. «Проснулся?» — не оглядываясь, спросил он. «Угу!» — ответил Лешка. «Чего я не разбудил?» «Я сам только час назад встал и сразу занялся нашей проблемой». Лешка оживился. Письмо написал? Конечно. Самые простые дела я всегда делаю в первую очередь, чтобы потом не отвлекали от интересных задач. Ты сейчас возьмешь чистый лист, чернильную ручку и перепишешь текст письма самым красивым почерком, на который ты только способен. Юра протянул Лёшки распечатку компьютера. Тот вгляделся в текст и забубнил. Я вам пишу, сударыня, чтобы в этих строках выразить все то, что накопилось в моей душе по отношению к вам. Что за чушня? Это не чушня, обиделся Юра. Я стилизовал письмо под эпоху Александра Сергеевича. Вот увидишь, это сработает. Ты думаешь? Это еще сомневаешься? Давай, переписывай. Нет, я потом перепишу. Сейчас мне ничего делать не хочется. Я еще не проснулся как следует. К тому же гусиных перьев нет. С этими словами Лешка опять упал на раскладушку и некоторое время полежал, моргая и разгоняя остатки сна. Затем, не спеша, надел джинсы и майку с Цоем, рукой пригладил волосы, широко зевнул и вдруг вспомнил, что с ними произошло вчера. И сразу окончательно проснулся. «Юра, а как там у тебя дела с шифром? Разгадал?» «Мне приятно сознавать, что ты так высоко оцениваешь мои скромные способности», ответил Юра. «Но пока я только еще на подходе. Пока изучаю различные методы и способы шифрования и дешифрования. Если мне удастся понять, в чем заключается наш шифр и определить ключ», то, думаю, дальше все дело техники. Дай мне карту посмотреть. Возьми. Юра протянул Лешке распечатку отсканированной карты с конверта. Лёшка стал ее изучать. В картографии он разбирался слабо, но тем не менее понял, что перед ним какой-то населенный пункт, рядом с ним через поле слева лес, а справа еще что-то. «Что это за крестики?» – спросил он у Юры. «Это не крестики, а кресты. Думаю, что это кладбище». Между кладбищем и лесом был тот самый длинный дом, к которому от населенного пункта шла стрелка. На всей карте имелась только одна едва различимая надпись – «Галина». Надпись располагалась под крестом, который находился в населенном пункте. Под крестом был словно холмик.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 Но ключа, к сожалению, у нас нет. Хотя он был, мы даже держали его в руках. Объясни. Все очень просто, как с молоком. Ключ заключается в книге, которую вчера унесла дворничиха. Видишь эти колонки цифр? Три числа, стоящие друг за другом. Итак, целый список. Первое число означает страницу.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 А потом громко «Мы идем к тебе! Никуда не уходи! И береги книгу, как свои собственные глаза!» Они пули выскочили из квартиры и, не дожидаясь лифта, побежали вниз по лестнице, вылетели на улицу и через десять минут были у Наташи. «Подожди!» — сказал Юра уже у самой Наташиной двери. «Дай отдышаться!» Он пыхтел как паровоз и даже слегка согнулся и побледнел. Васильев был спокоен и бодр. «Такому спортсмену, как он, такая двойная пробежка ничего не стоила». «Ну все?» – несколько раз спрашивал он и подпрыгивал от нетерпения, и не убирал руку со звонка. «Все!» – наконец сказал Юра. Лёшка позвонил. «Проходите, ребята!» – сказала Наташа, пропуская их в квартиру. «Что случилось? Что-то у вас лица странные?» «Ты сейчас упадёшь», – объявил ей Юра. «Но сначала покажи нам книгу». «Она в моей комнате». В Наташиной комнате Юра жадно схватил книгу. «Это она, ты уверена?» ну, «Абсолютно». А.С. Пушкин, стихотворение, Дед Гис. 1956 год. «Отлично! Это просто неслыханное везение!» «А что такое?» «Это как-то связано со вчерашним событием, так, Лёша?» Лёшка обрадовался, что Наташа обратилась к нему, и радостно закивал и стал подмигивать обоими глазами и поднимать вверх большой палец. «Юран, нашел сокровище!» – сказал он. «Ну, допустим, еще не нашел, но уже близок к ним!» – самодовольно согласился Юра. «Ребята, расскажите!»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 Юра торжествовал. «Ну на чем еще кроме могил ставят кресты?» «На церквях!» Ахнула Таня. «Конечно же!» Обрадовался Юра. «Этот полукруг означает что иное, как купол церкви или собора». «Следовательно, Галина означает название», закончил вместо Юры Лешка. «Собор святой Галины», прошептали Таня и Наташа.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 и отправились в старую историческую часть города. Через полчаса они были уже на месте и стояли перед собором Святой Галины. И только тут они растерялись, потому что окружающая местность совершенно не соответствовала тому плану, что был на их карте. Там, где раньше было поселение, поле, кладбище и лес, теперь до самой Волги простирался знаменитый городской массив с гигантскими фонтанами и парками развлечений, а также с административными зданиями и современными элитными жилыми постройками. Юра стоял и растерянно пытался свериться с картой. Ничего из того, что было на ней, не осталось.